Глава 8. Эхо войны. Рэмко сидел с чашкой чая в кресле перед телевизором, слегка наклонив голову на бок. Остатки Юлиного коньяка немного привели его в чувство, но быстро кончились. Теперь он буквально литрами поглощал чай. Особенно ему понравился Эрл Грей с бергамотом, который... На экране сперва мелькали новости, потом реклама, затем начался какой-то фильм. Но охотнику было все равно, что смотреть. Само существование телевидения ввергло его в ступор. Еще больше удивило, что у нас это не считается проделками сраных магов, да и вообще магией. И что, каждый может это видеть? Ага. Даже самый последний крестьянин? Как раз самый последний крестьянин это и смотрит больше всех. «А правители могут по этой... этому... видеть, что происходит в их владениях? Скорее, некоторые правители могут придумывать, что происходит в их владениях, и через это, через телевидение, показывать своим подданным лишь то, что считают нужным». Юля успела сходить в душ и сейчас укладывала волосы, ничуть не смущаясь посторонних мужчин. «Магия! Долбанная магия!» Я улыбнулся. Видеть персонажа игры в своей гостиной было, ой, как странно. По мне, так это чувство было сходно с тем, какую испытываешь, когда привозишь новую девушку в компанию друзей детства или показываешь ей какое-то дорогое тебе место, с которым ты связан много лет. Ну или как, если ты свою кошку или собаку первый раз на улицу погулять выводишь и смотришь за ее реакцией на окружающий мир. Рэмка хоть и был в своем мире крутой, брутальный и решительный, но, оказавшись у нас, заметно притих. Про Альто спросил лишь раз. Мы велели дождаться помощи, имея в виду Степана Вениаминовича. Конечно, мы не сказали охотнику, кем он является на самом деле. Пусть думает, что попал в параллельный мир. В каком-то смысле это уже становилось правдой. А ведь персонажем игры он был тогда, когда был персонажем игры. Простите за тавтологию. А сейчас он достаточно реальный, сидит в нашем кресле в питерской квартире. Выходит, что к игре он имеет уже лишь опосредованное отношение — зато вполне себе принадлежит нашему миру. Такого, признаться, я не ожидал. И, судя по задумчивости Юли, она тоже. По ее словам, это произошло впервые, причем эликсиры возвращения в качестве эксперимента до этого уже давали пить неписям, персонажам, то есть. Но ничего не происходило. Почему вдруг Ремко сподобился такой чести и разорвал все возможные шаблоны мироздания, пока оставалось загадкой? По моему мнению... Характерным отличием текущей ситуации от условий предыдущих экспериментов была близость к устройству телепорта, которым ушли Бен Сальтом. Может быть, он открыл какой-то метафизический проход в наш мир, и Рэмка засосала через него. А почему он вдруг оказался в нашей ванной, а не там, куда вел портал? По негласному соглашению мы с Юлей решили не забивать себе этим голову раньше времени. Нужно разбираться с проблемами по мере их поступления». Высушив и уложив волосы, Юля приготовила нам быстрый и вкусный ужин посреди ночи, что было слегка неожиданно для девушки ее характера. Отворила купленный мной еще в первый день чечевицу, ловко замешала ее с тушенкой, и добавила острого соуса. Было очень вкусно. Возможно, еще и потому, что человеческой пищи в реале я уже давно не ел, а влияние виртуальной еды на организм так и оставалось загадкой. Хотя какая тут загадка? Виртуальная еда виртуальной калории. Но все же, если персонаж перенесся в наш мир, почему пиво в животе не может? Кастрюлю мы умяли минут за пятнадцать. Судя по глазам, всем хотелось еще, но кончились продукты. рэмка как-то странно принялся косить глазами и пару раз взмахнул рукой, будто пытаясь поймать невидимую муху. — У меня всегда с собой было полно ротвы Почему я сейчас не могу до нее добраться? С искренним недоумением спросил он э, -э ты сумку в своем мире оставил улыбнулась юля здесь все немного иначе работает и здесь еда только силы восстанавливает а любые повреждения раны травмы лечатся очень долго очень очень долго так что будь осторожен в принципе есть существенный шанс умереть даже от простой царапины не говоря уже про банальную потерю крови в случае если рана серьезная ерунда какая Твое дело, как к этому относиться, но я предлагаю послушать Юлю и, прежде чем что-то сделать, несколько раз подумать. Кстати, твоя магия здесь тоже ничего не стоит. Хотя насчет последнего я не был уверен, просто хотел спровоцировать его на проверку». Ремка послушно вскинул руки, прошептав что-то едва уловимое. Замер. Ждет. Ждет. «Курва пердолетная!» — выругался он на каком-то восточнославянском языке. Странно вообще получалось с переводом. То, что мы все понимали друг друга в игре, это еще ладно. Но почему, оказавшись в реале, Рэмко заговорил по-русски? В сложившейся ситуации было столько занятных вопросов, что хватило бы на диссертации целому полку будущих кандидатов и докторов наук. Ага. А потом их всех замочила бы Юля или ее коллеги за разглашение супер мега и важной информации. Интересно, а в реальности ей действительно уже приходилось убивать? Или она просто запугивала меня?» В прихожей раздались щелчки. Кто-то открывал дверь ключом. Я напрягся. Рэмко молниеносно выхватил меч из ножен. Очень странно он смотрелся с холодным оружием в современной квартире, словно косплеер, собирающийся на очередной конвент. Юля сидела на месте, но выглядела так, будто последним усилием воли вдавливает себя в кресло. Взгляд же был прикован к темному проему коридора, из которого вот-вот должен был появиться ночной гость. Что-то зашуршало по полу, и в комнату вбежал пес ластик, дружелюбно размахивая хвостом. Инстинктивно я протянул ему открытую ладонь, и он радостно ткнулся в нее холодным мокрым носом. Потом коротко обнюхал Юлю, а вот у Ремка задержался. Тот сидел неподвижно, все еще сжимая в руках меч. В комнату вошел Степан Вениаминович. Кличный пиджак, зонтик, трость с головой пуделя на ручке. Интеллигентный взгляд. Ничего не изменилось с его последнего визита. «Доброй ночи, господа!» — поприветствовал он, не подав виду, что удивлен присутствию рэмка «Ничего, что я своим ключом замок открыл. Не хотел звонить. Вдруг, думаю, вы спите». «А спящего зарезать проще, да?» — заметила Юля, бросив взгляд на охотника. Ластик тем временем закончил процедуру распознавания, деликатно гавкнул два раза и уселся у Рэмко в ногах, «Смотрим, мол, хозяин. Докладываю. Тут что-то нечисто». «Евгений Александрович, вы не представите меня гостю?» Обратился почему-то ко мне, а не к Юле полковник. Кажется, он следует правилам этикета, даже несмотря на логику ситуации. Хотя за последние несколько дней я так погрузился в происходящее, что, пожалуй, уже способен лидировать в таких моментах. «Степан Вениаминович, познакомьтесь. Это Ремко. Он охотник?» из игр, блин, чуть не проговорился, из мира Альта. — Вы что, наш мир в честь этого малявщика назвали? — скривился гость. — Нет, ваш мир мы называем «Оптимус Прайм», — явно выдумала Юля. — Но поскольку, как я уже говорила, мы отправились к вам, чтобы спасти Альта, поэтому сейчас так проще было объяснить, откуда ты. Кинолог протянул руку, охотник привстал и ответил на рукопожатие. — рэмка это Сергей Вениаминович наш... «Наш главный, короче. Он поможет найти Альта и отправить вас домой». «Невероятно, как же это вас угораздило!» — посочувствовал кинолог. «Как и других», — смиренно ответил Ремко. «Лучше скажите, когда начнем поиски. Есть идеи, с чего начать?» Сергей Вениаминович внимательно осмотрел всех нас, затем вытащил из внутреннего кармана пиджака автомобильный брелок с ключами и бросил мне. «Евгений Александрович, окажите услугу. Напротив парадной стоит черная Волга. Подождите с Ремко там. Мне нужно переговорить с Юлией Александровной тета тет Я посмотрел на Юлю, она едва заметно кивнула мне. Ремко нахмурился, но встал, стараясь не задеть ластика, и пошел за мной без лишних возражений. Одевшись и обувшись в прихожей, я вопросительно посмотрел на спутника. «Не замерзнет ли?» Кажется, он понял мои сомнения и покачал головой, Но я все-таки снял с вешалки пальто и протянул ему. «Слишком уж твой костюм в глаза бросается, да еще и меч торчит. Не можешь его хотя бы на пояс перевесить? У нас с оружием не принято разгуливать». «Что это за нищенская накидка?» «Надевай давай». Опять, сдерживая раздражение, охотник подчинился. Уже спускаясь по лестнице, я предупредил его. «Там на улице город выглядит не совсем так, как ты привык». «На всякий случай скажу, постарайся держать себе в руках. Не удивляйся слишком громко, не вытаскивай меч, не нападай на людей. Наш мир очень спокойный, по большому счету. Да, постоянно идут войны, да, в переулках могут ограбить и убить, но на драки и конфликты реакция куда острее, чем ты привык. Если местная... местная стража заинтересуется тобой, это будет большая беда. Вряд ли мы сможем тебя выручить». «Понял». Язык закусил, глаза упер в пол». Руки вокруг тела обмотал. — Мы поможем, доверься нам. Так всем будет проще, — сказал я, стараясь прозвучать предельно доброжелательно. Безусловно, я злился на него, но объективно понимал его мотивы и уважал их. Ремка замер на несколько секунд, почесал бороду и, словно почувствовав мои мысли, все-таки выдавил из себя. — Прости за то, что ударил, — и украл бутылку. — Думаю, будет справедливо, если ты мне врежешь. Я аж опешил. Давай прямо сейчас и закроем вопрос, впереди много дел. — Вот тебе раз. Рука инстинктивно сжалась в кулак, но бить я его не собирался. Во-первых, это глупо. Во-вторых, слишком просто для него. Вряд ли у меня хватит сил свалить его в нокаут с одного удара. Лучше сделать по-другому. — Будешь должен. Охотник прищурил глаза. Трудный у него день определенно. Надеюсь, что терпения и выдержки хватит. Не хватало нам только истерики вымышленного хладнокровного убийцы посреди Питера. Хотя сколько раз использую относительно него слово «вымышленный», столько же раз и задумываюсь, а чем мы отличаемся от Рэмко? Думает он логически, эмоции присущи, моральные принципы имеет. Вон за друга полез в какую историю. Да что тут полез? Он благодаря желанию помочь, можно сказать, материализовался в реальном мире. «Разве кто-нибудь из нас обладал хоть раз таким стремлением, что смог телепортировать себя не то, что в другое измерение, а хотя бы на несколько метров? Поэтому надо прекращать думать о нем в таком ключе». «Что это значит? Я не буду тебя сейчас бить. Оставлю на потом. Сейчас ты ожидаешь удара, и это неинтересно. Я ударю тогда, когда ты не будешь этого ждать. Забудешь об этом. Застану тебя врасплох». «Я бы на твоем месте был бы поосторожнее». У меня рефлексы все таки Можешь так врасплох застать, что я тебя в ответ прибью. Да, он был прав. Дело опасное. Здесь ведь курочкой рваную рану брюшины не вылечишь. Тогда я оставляю за собой право попросить тебя об услуге. Вместо удара. Некоторое время Ремка оценивал предложение, а затем сдержанно кивнул. Ладно. Ты готов? Выходим. Я отворил дверь из парадной, и мы вышли в прохладную питерскую ночь навстречу новому дивному миру. По крайней мере, для одного из нас. На улице охотник принялся внимательно разглядывать дома и припаркованные машины. Правая рука при этом прилипла к пальто на уровне пояса, прощупывая спрятанный меч. Окружающий мир произвел на него впечатление того самого удара, что я приберег. Хорошо еще, что исторический центр Петербурга, в общем-то, не столь сильно отличается архитектурой от городов игрового мира. Старые каменные дома в пять этажей, улицы, фонари. В общем-то, нормально. К тому же ночь заботливо прятала излишние детали. Хорошо, что мы не в Нью-Йорке живем. Помню, когда первый раз на Таймс-сквер оказался, в себя полчаса приходил. А у этого совсем крышу сорвать могло. Я критически осмотрелся вокруг и решил, что больше всего удивления должны вызывать светящиеся вывески, рекламы и, конечно, машины. По глазам рэмка понял, что угадал с его основными объектами внимания. Рядом с парадной как раз стоял рекламный щит. Охотник осторожно подошел к нему, присмотрелся, провел рукой по пластиковому экрану. «Сколько же надо магов, чтобы такими штуковинами все обвешать! Это же по всему городу, да?» «Это не совсем магия. Скорее, много лет назад мы постигли природу вещества и материи. Не до конца, разумеется, а лишь в некоторых областях». «Ну и теперь умеем ее правильно использовать. Такую ерунду может сделать сам даже школьник». Тут я вспомнил подавляющее большинство подростков, к которому я, само собой, не принадлежал, и поправился. «Если у него нет девушки, друзей, он много учится и мало гуляет и играет в компьютер». «Все-таки я проговорился, дурак. Надо за километр обходить даже в мыслях эту тему». Хорошо, что Ремка мало понял из сказанного, судя по напряженному выражению лица. Черная «Волга» действительно стояла рядом. Я полез в карман за ключами, когда из арки, ведущей во двор колодец, послышались слишком веселые голоса. Разобрать пьяную сбивчивую речь, обрамленную эхом, было невозможно, зато интонации настораживали. Среди голосов пробивался женский писк. Я достал ключи и пытался разобраться с брелоком сигнализации. Но нет, у меня машины и не было никогда, поэтому потребовалось некоторое время на поиски нужной кнопки. К сожалению, промедление оказалось критичным. Компания из трех маргинальных личностей в Олимпийках, несмотря на раннюю весну, и одной подвыпившей, но, ну, в общем-то, прилично одетой девушке вырулила из арки прямо на ремка. А он стоял высоким плечистым столбом прямо на их дороге. Пальто на пару размеров меньше, чем требовалось, и необычная прическа в купе с расчерченной шрамами физиономией создавали инфернальный образ. Но этиловый спирт способен стереть не только следы маркера со стекла, но и инстинкты самосохранения. «Э-э, покоцанный, нах с дороги!» Уперся в него самый широкий строицы с бутылкой водки в руках. «Серёжа!» Пьяно затянула девушка, одновременно пытаясь найти рукой опору в рекламном щите. «Ты чё опять начинаешь?» «Заткнись, овца!» Двое других заржали и подступили поближе к охотнику. «Ребята, давайте не будем начинать», — бросился я на выручку. «Э, блядь, какие мы тебе нах, ребята! Ты где, бля, ребят, увидел, гантон ты штопаный Это выдвинулся мне навстречу парень с густо покрытым прыщами лицом, лет двадцать ему, наверное. Смутные чувства охватили меня. Жуть, давно забытых в Европе уличных конфликтов, вернулась с приветом из прошлого. Да-да, я тоже по вам скучал, но теперь-то я другой. Полдня назад человека завалил, причем не какого-то там гопника, а профессионального убийцу. Эти странные мысли подействовали на меня, как слоновья дозы энергетика. Вырабатываемый адреналин перестал пугать своим присутствием в крови, а наоборот, сделал мышцы упругими, голову ясной, волю твердой. «Слышь!» — быканул я, сам того не ожидая. И тут парень с бутылкой водки в руках неожиданно выдал, глядя на Рэмко. «Я ж его, бля, знаю!» Этого я не ожидал. Если они играли в «Охотника», то, конечно, узнают его героя. А Рэмко совсем не надо даже слышать о существовании видеоигр. Одно дело параллельные миры, а совсем другое узнать, что ты бездушный программный код неизвестно каким образом материализовавшийся в реальном мире. Все присутствующие замерли, ожидая продолжения фразы. И слегка поживав губу, парень выдал «Ты ж, бля, в розыске!» Тут-то все и закрутилось. Первым меня ударил прыщавый. Спасибо, Ремко, невольно натренировавшему меня за последнее время. Удар гопника был медленным, словно сквозь кисель, по сравнению с хлесткими выстрелами охотника. Я уклоняюсь, подавшись назад. Замечаю, как от тычка в живот складывается парень с бутылкой — Второй налетает на рэмка коленом, но будто каучуковый мячик от стены отскакивает от него прямо в рекламный щит. Пластиковый экран с грохотом лопается, но не разваливается, а каким-то невероятным образом фиксирует задницу гопника, смешно размахивающего руками в попытках выбраться. Пьяная девушка пытается визжать, но быстро сбивается на хрип и заходится кашлем. «Мой визави тем временем вновь обрел равновесие, и с дикими глазами бьет меня ногой в бок. вернуться не получилось». Но удар приходится в тазовую кость, и особой боли я не почувствовал. Все еще сжимая в правой руке ключи от машины, я не рисковал пускать в ход кулаки. Вместо этого собезьяничал и тоже пнул парня ногой. Он слегка теряет равновесие и подается корпусом вперед, чуть согнувшись. Тут-то я и добавляю ему пинка прямо в солнечное сплетение. Получается очень здорово. Его ноги подкашиваются, и он безвольной куклой валится на грязный асфальт, вдобавок проехавшись по нему мордой. Рэмка обернулся проверить, как у меня дела, одобрительно улыбнулся. Тут парень с бутылкой водки очень резко выпрямился и сзади саданул ей охотника по голове. Рэмка повалился на одно колено и уперся руками в тротуар. А в руках у гопника оставалась розочка-горлышко. Надо было действовать быстро. В два шага я подлетел к нему и ударил правой в подбородок, метил, правда, в глаз. Но вышло тоже ничего. Ускорение моего тела помогло создать приличный импульс силы, которого хватило, чтобы свалить противника. Приземлился он затылком о поребрик и тут же потерял сознание. При этом Волга полковника пискнула и щелкнула дверными замками. Странно. Девушка, наблюдавшая все это не на шутку, испугалась, но вместо того, чтобы убежать, поступила мужественно и кинулась приводить друзей в чувство. «Ты вообще дебил, что ли?» — крикнула она мне на ходу. «Так людей бить!» Действительно, так бить не следовало. Правую кисть ломила от боли. Я разжал кулак, и на землю посыпались детальки брелока. Неудобно вышло перед Степаном Вениаминовичем. Да и ладонь изнутри была вся изрезана ключи и пластмассу. Рэмко и в новой ипостаси оказался крепким мужиком. Меньше чем за минуту пришел в себя, и теперь лишь стоял, ощупывал голову и удивленно рассматривал кровь на пальцах. Хлера, как же больно!» Не могу понять, травму мне, что ли, поставили, или только кровотечение. Про травму тебе только в больнице могут сказать. В лечебнице, то есть, по-вашему. Давай в машину. Я дернул водительскую дверь волки, Открылась, забрался внутрь, но тут же пришлось вылезать обратно и открывать дверь перед Рэмка, потому что он смотрел на автомобиль, как я бы смотрел на орка верхом на единороге. «Это типа кареты, только ездит сама», — попытался подобрать я синоним «Ну, дилижанс, телега, в общем, только крытая и без лошади, лодка сухопутная, ну, как еще объяснить, не знаю». «Понял я, не кричи, котел сейчас треснет!» Со второй попытки мы оба оказались в салоне. Я заблокировал двери изнутри. «Что ты там говорил? Город у вас безопасный!» Я решил не комментировать и не пытаться объяснять причины драки. Как-то все наложилось одно на другое, и вот на тебе». Надеюсь, обойдется без серьезных последствий с обоих сторон. Мне еще в этом подъезде жить, вообще-то? Ладно, потом разберемся. Сейчас меня волновало, что случится скорее. Спустится Юля с кинологом, оклемаются гопники, нарисуется полиция. Механические часы на приборной панели медленно откручивали минуты. Рэмко притих на заднем сиденье, то ли осматриваясь вокруг, то ли разбираясь с отсутствующей регенерацией раны. С улицы доносились всхлипывания и завывания девушки и брань приходящих в себя парней. Один уже выбрался из рекламного щита и то рассматривал изорванные о джинсы и куртку, то вновь пытался поднять кого-нибудь одного из дружков. Те хоть и подавали признаки жизни, но обратно в строй не спешили. Может быть им хорошо досталось, а может быть алкоголь взял свое и их просто выключило в сон. Ожидание убивало остатки нервов и самообладания. Герои боевиков гордо уходят вдаль, оставляя за собой трупы и стонущих раненых. Они сидят среди них в ожидании опаздывающих товарищей. Наконец, с характерным пиликанием замка отворилась дверь парадной. На улицу выбежал Ластик, тут же оценил ситуацию и тявкнул три раза. «Значит ли это... Осторожно, хозяин, здесь три враждебных объекта!» Следом вышла Юля. Я с трудом узнал ее в элегантном коричневом пальто, бежевых брюках и коричневых замшевых сапогах до колена. Она выглядела как-то старше и выше, чем обычно, но это лишь усиливало ее нетривиальное обаяние. Пьяная девушка, не сообразив, что мы вместе, кинулась искать правды у вышедшего последним Степана Вениаминовича. Но сначала ее облаял ластик, а затем дорогу преградила Юля. Девушка что-то громко верещала, размахивая руками, и то и дело тыкая на своих дружков и в нашу сторону. Юля тоже посмотрела на меня — Я виновато улыбнулся и помахал ей через окно. Девушка, вдруг решив еще больше привлечь ее внимание, схватилась за пальто в районе груди. Юля отреагировала со скоростью хищника на охоте. Перехватила руку девушки, ловко вывернула и завела ей за спину. С силой оттолкнула прочь. Не давая прийти в себя, Ластик продолжил психологическую атаку, бегая вокруг и осыпая лаем. Юля прыгнула на переднее кресло. Степан Вениаминович жестом показал, что место водителя я занял зря. Мне пришлось оперативно пересаживаться назад. Туда же влез Ластик, разместившись посередине между мной и Ремко. «Эти-то хоть из наших, или вы их тоже откуда-то с собой притащили?» — спросил полковник, косясь в зеркало заднего вида. «Это соседские отморозки», — пояснила Юля. «Светка Шалашовка и ее ухажеры». «Евгений, от тебя я такого не ожидал». Укоризненно сказал Степан Вениаминович, еще и перейдя на «ты» при этом, видимо, для пущего драматического эффекта. «Ты же интеллигентный человек, ученый. Ладно, игры, но здесь же реальный мир. Что в тебя вселилось?» «Эхо войны», — меланхолично ответил я. Юля прыснула в кулак. «Ладно, нам нужно навестить одного старого друга», — заключил полковник. «Ваш коллега Ремка, кстати говоря». «Тоже охотник?» — удивился я. — Тоже из другого мира, — ответила Юля, смутившись и уставилась в окно.